Глава четвёртая. Мне нелегко было вернуться на второй курс. Я каждые выходные ездил домой, чтобы проводить время с мамой. Несколько месяцев спустя, в октябре 2004 года, мы увиделись и побеседовали в последний раз. Она волновалась о моём будущем. Я заверил её, что всё будет хорошо. и пообещал создать в ее память организацию, призванную помогать другим студентам, переживающим горе. Раньше такая мысль не приходила мне в голову. И я добавил, что назову ее «АМФ», использовав мамины инициалы «Анна-Мария Файгенбаум», и ее труд, ее жизнь продолжатся благодаря мне. Она улыбнулась и вымолвила «Анна, безусловная любовь. Говорила она уже с трудом. 2 недели спустя мама не стало. Мне было 19. После маминой смерти я был буквально опустошён. Не могу подобрать другого слова. Как такое могло произойти? Мама, самый трудолюбивый, добрый, готовый всем помогать человек, какого я только знал. Она исключительно правильно питалась, ежедневно делала зарядку, не курила, не пила. Она посвятила свою жизнь помощи ближним. За что Бог так поступил с моей мамой? Раз он действительно властвует над миром, почему решил забрать её? Её диагноз и смерть вызвали появление первых трещин в моём фундаменте, в моей вере в порядок. В моей надежде. Пару недель спустя я нашел в маминой сумочке листок бумаги, пожелтевшую обклеенную скотчем газетную вырезку. Очевидно, она часто обращалась к ней за вдохновением. Это был фрагмент текста, но я понял, что в нем говорится о поездке папы римского Иоанна Павла II на Кубу в 1998 году. В статье цитировались его слова «Воя». Дорогие юноши и девушки, верующие и неверующие, будьте добродетельными. Это значит, что вы должны быть внутренне сильными, великодушными, полными высоких чувств, смелыми в правде, отважными в свободе, стойкими в ответственности, щедрыми в любви, неуязвимыми в надежде. Эти слова меня вдохновили. Я понял, что мне надо делать и вернулся в Джорджстаун с миссией. Там я основал AMF, решив вложить в эту аббревиатуру и другой смысл. ailing mothers and fathers, больные матери и отцы. В моей организации работала группа поддержки для скорбящих студентов. Кроме того, мы осуществляли общественные проекты в память об ушедших родителях. Очень быстро я обнаружил, что многие студенты, даже моя близкая подруга Кейт, переживают горе, но при этом каждый чувствует себя одиноко и ни с кем не может об этом поговорить. Вскоре мы открыли свои двери для всех студентов, пытающихся справиться с болезнью или смертью близких, и ещё раз изменили смысл аббревиатуры. Она стала означать actively moving forward активно двигаться вперёд, что подчёркивало нашу готовность помогать всем без исключения. Каждый испытывающий трудности студент, желающий поделиться своей историей одиночества и не находящий поддержки в кампусе, побуждал меня трудиться упорнее. Всякий раз, когда мне становилось грустно из-за смерти мамы, я вкладывал ещё больше энергии в AMF. Мой лучший школьный друг Бен, он тоже тяжело переживал кончину моей мамы, потому что относился к ней как сын, открыл филиал AMF в университете Северной Каролины. Когда со мной связался десятый студент, желавший открыть филиал AMF в своём колледже, мы с Беном решили создать общенациональную некоммерческую организацию. Последние 2 года в Джорджтауне и на протяжении ещё многих лет после окончания университета Я буду от 20 до 40 часов в неделю работать неоплачиваемым исполнительным директором AMF и открою филиалы в кампусах по всей стране. В том, что моя мама умерла так, как умерла, не было ничего, абсолютно ничего позитивного. Это она сама усилием воли привнесла столько позитива в наш последний год. Мощь её воли укрепила и меня, и я, опираясь на неё, создал AMF, чтобы поддерживать убитых горем ребят по всей стране. Без сомнения, это светлый момент в жизни, и появился он только когда я сам его создал. Моё отношение к делу, казалось, наконец-то полностью сформировалось, когда я обрёл цель, лежащую за пределами игрового поля. Как только я сосредоточился на расширении сети AMF, американский футбол скользнул вниз в моём списке приоритетов, а медицина поднялась. Я хотел стать онкологом, чтобы разобраться с раком. Я жаждал мести. На последнем курсе колледжа я получил стипендию, которая позволяла мне заняться в Оксфордском университете магистерской диссертацией на тему профилактики рака. После этого, согласно моему плану, я буду полностью готов к медицинской школе и стану настоящим воином в борьбе с этой болезнью. Мне не терпелось перейти к следующему этапу, и я собирался в Англию, будто в лагерь для новобранцев. А потом, как часто бывает в жизни, планы пришлось подкорректировать. На зимних каникулах я гостил дома в Ролле, и там в баре познакомился с Кейтлин. Оказалось, мы оба учились в школе Raven Croft, но она была на 2 1/2 года младше и перевелась в эту школу всего за 6 месяцев до того, как я её окончил. Поэтому мы тогда не встретились. После школы она поступила в Meredith College в Роли. Так совпало, что ближе к 50 годам в этот колледж записалась и моя мама, и прошла половину пути до получения степени. Прежде чем рак разрушил её планы. Пусть мы и не знали друг друга в старших классах, Кетлин запомнила момент, когда наши дороги впервые пересеклись. Она была на школьном баскетбольном матче и заметила фаната другой команды в футболке с надписью Fegenbaum на спине. Feg сленговое ругательное обозначение гомосексуалистов в США. Сначала она не придала этому особого значения. Она не знала, о ком идёт речь. Но потом увидела, как один ученик побежал на другую сторону поля, взобрался на трибуны и разорвал футболку, после чего охрана вывела его из зала под крики и улюлюканье фанатов противника. Парнем, порвавшим футболку, был я. Оскорбительная надпись не имела отношения к баскетболу. Всего лишь старые футбольные счеты. После матча Кейтлин рассказала об этом случае маме. Та посоветовала ей больше не ходить на баскетбольные матчи и держаться подальше от этого Файгенбаума. И вот спустя четыре года мы познакомились. В баре я сразу же узнал Кейтлин. Хотя мы никогда не встречались, у нас было много общих друзей, и мы не встретились. И за несколько месяцев до этого она даже послала мне в Фейсбуке запрос на добавление в друзья. Я тогда ответил ей: "Раз уж мы теперь друзья в социальной сети, значит, мы и правда очень близкие друзья". В двухтысячных годах так оно и было, и должны встретиться в реале, когда я в следующий раз приеду в Роли. Набравшись смелости, я подошёл к ней, и мы обнялись, как будто знали друг друга много лет. И встретились после долгой разлуки. Как ни странно, именно это мы и чувствовали. Я жаловался на занятия в медицинском колледже, она делилась тем, как хочется торговать модной одеждой. В обычной ситуации я постарался бы избежать разговоров о своей утрате. Это вызвало бы вопросы и направило бы нашу первую беседу по тягостному, болезненному руслу. Но Кетлин я сказал, что мама училась в её колледже и упомянула её безвременной смерти. Казалось, у нас не было запретных тем. Моё сердце бешено колотилось. Мы нашли друг друга. Мы оба это ощущали. Я честно постарался не раскрывать сразу своих карт и чтобы не выдать интерес, следующие 30 минут общался с другими людьми. но всякий раз, когда я проходил по бару и оборачивался к Кейтлин, она оглядывалась в ответ. Она была великолепна и ослепительно улыбалась. Вскоре я уже полностью сфокусировался на своем желании заставить Кейтлин улыбаться. Несмотря на расстояние, мы начали встречаться. У меня шел последний семестр в университете, я приезжал в Ролли, она в Вашингтон, и нам удавалось видеться почти каждые выходные. Ей очень нравилась моя деятельность в АМФ. Она даже открыла филиал организации в Мередит-колледже и стала нашей и моей самой большой болельщицей. Я впервые встретил человека, способного убедить меня делать перерывы, и мне это нравилось. Кроме того, Кейтлин, одна из немногих близких мне людей, кто мог прямо заявить, что идея плохая, или что мне нужно над чем-то поработать. Кто еще сказал бы после первого телеинтервью об АМФ, что лучше обойтись без излишнего драматизма и не поджимать губы, когда мне задают вопрос? Я обещал поработать над мимикой. Перед моим отъездом в Оксфорд мы поклялись друг другу поддерживать отношения, несмотря на расстояние. Магистрская программа должна была продлиться два года, но мне не хотелось надолго расставаться с Кейтлин, и к тому же я стремился побыстрее поступить в медицинскую школу и пройти резидентуру. Через неделю после начала учебы я записался на прием к директору программы и поднял вопрос об ускоренном обучении. Разговор оказался нелегким. Он предупредил, что для получения степени мне придется сделать полноценную работу, как после двухлетнего курса, магистрскую работу. Я поставил перед собой цель уложиться в восемь месяцев. Чтобы успеть в срок, который я сам для себя определил, мне приходилось трудиться круглые сутки. Вдобавок я из-за границы руководил АМФ, которая как раз набирала обороты и даже привлекла внимание общественности на национальном уровне. В тот год о нашей деятельности – рассказывали Today и Leader's Digest, а в 2007 и 2008 годах история создания AMF была напечатана на 20 миллионах пакетов чипсов Cool Ranch Doritos. Студенты обожают Doritos. За этим последовал рост числа новых филиалов AMF. В то же время я с удивлением заметил, что знание не обязательно влечёт за собой действие. В данном случае не конвертируется в пожертвования. Миллионы человек прочли нашу историю, сотни писали письма с тёплыми словами обо мне и моей работе, но лишь немногие что-то вкладывали. Может быть, публикации об успехах создают у людей впечатление, что проблема уже решена, что кто-то ей занимается. Тем не менее, сложно даже описать, насколько трудно было всего этого добиться и как много еще предстояло сделать. Я также думаю, что из-за освящения в СМИ многие считали, будто АМФ получает средства из других источников и буквально ломится от денег, и поэтому воздерживались от пожертвований. В Англии я выкроил немного времени, и я не могу сказать, что я не могу сказать, И стал квотербеком в американской команде Оксфордские всадники. Уровень соревнований здесь значительно отличался от привычного мне, но любимое хобби помогало утолить мою постоянную потребность быть частью коллектива. А ещё это было весело. Я понимал, в жизни мне нужна отдушина. В Оксфорде я познакомился с миром медико-биологических исследований. И то, что я узнал, обеспокоило меня. Наблюдая за тем, как врачи в больнице университета Дьюка вместе пытались вылечить мою маму, видя потрясающую координацию всех систем и прекрасно отлаженный механизм, я полагал, что в науке и других областях медицины всё организовано не хуже. Мне казалось, что учёные и медики солидарно двигаются к общей цели. коей является спасение жизни. Однако, погрузившись в тему, я начал осознавать, что в разных сферах наблюдается поразительная разобщённость. Особенно это касается учёных, работающих над профилактикой рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя у обеих патологий имеются одни и те же легко предотвратимые факторы риска неправильное питание, Недостаточная физическая активность и курение. Исследователи вели свою деятельность обособленно и почти не общались друг с другом, зачастую даже в рамках одной специальности. Например, изучая то, как изменения факторов риска влияют на профилактику рака, они не отслеживали влияние тех же изменений на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и наоборот. Эта область была размежована чуть ли не феодальными границами. Я увидел гражданскую войну, а не единый фронт, который борется с реальным врагом, спасая человеческие жизни. В своей диссертации я сделал именно такой вывод и предложил объединить усилия обеспечить обмен результатами в сфере профилактики рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Мне было немного неловко делиться своими выводами с учёными, но большинство из них не слишком удивились. Тем временем моя способность фокусироваться принесла плоды. Я сумел уложиться в 8 месяцев, с огромной радостью отправился домой к Кетлин и поступил в медицинскую школу Пенсильванского университета с полной стипендией. В течение следующих полутора лет я руководил AMF Оставаясь её неоплачиваемым исполнительным директором. Чтобы всё успеть и не отстать в учёбе, я жертвовал сном и принимал таблетки с кофеином и энергетики. Лекции я просматривал в видеозаписи на скорости увеличенной более чем вдвое. Мне казалось, что я нахожусь на задании и уже приближаюсь к заключительному этапу. На самом деле Я участвовал в неустанной гонке, подстёгиваемой собственной одержимостью, и вскоре встал вопрос о том, смогу ли я и дальше поддерживать такой темп.